Глава пятая Целую неделю Кристиана только и занималась приготовлениями к празднику. Священник в самом деле нашел, что из его прихожанок только маленькие Ореоль достойны производить церковный сбор с дочерью Маркиза де Равинель. И счастливый тем, что мог выдвинуться, он сделал все необходимое. Все устроил, все организовал, сам пригласил молодых девушек, словно мысль об этом первому пришла ему в голову. Вся округа волновалась, и мрачные купальчики, набросившись на новую тему для разговоров, не переставали говорить за столом о характере и программе обоих собраний, церковного и светского. День начался хорошо. Стояла чудная летняя погода, теплая и ясная. Солнце жгло на равнине, а в тени была восхитительная свежесть. Обедня началась в 9 часов, была краткая и вся наполнена музыкой. Крестьяна, пришедшая до службы взглянуть на убранство церкви, наполненные гирляндами цветов, привезенных из Руая и клермон ферана вдруг услыхала за собою чьи-то шаги. Священник абат Литр шел, сопровождаемый маленькими Ореоль. Он тотчас же представил их крестьяне, и она не замедлила пригласить их к завтраку. Девушки приняли приглашение, краснея и низко приседая прихожане начали наполнять церковь. Они уселись на почетные места, приготовленные для них посреди церкви против трех других мест, которые были заняты расфронченными по воскресному молодыми людьми, сыновьями мэра, помощника мэра и муниципального советника, избранными в провожатые сборщиц, чтобы польстить местным властям. Все прошло прекрасно. Служба была короткая, сбор дал 110 франков, которые, будучи прибавлены к 500 франкам, пожертвованным Андерматом, 50 франкам Маркиза и 100 франкам Поля Бретеньи, составили сумму в 760 франков, чего раньше никогда не случалось в общине Анваля. После богослужения маленьких Ореоль увели в гостиницу. Они немного рабели, но не были, однако, неловки и молчали скорее из скромности, чем от страха. Завтракали они за табльдотом и понравились всем мужчинам. Старшая более серьезная, младшая более живая. Старшая более благовоспитанная в общепринятом смысле слова, младшая более изящная. Эти девушки походили друг на друга, как могут походить только сестры. По окончании обеда все отправились в казино на розыгрыш лотереи, который должен был состояться в два часа. Парк, наполненный вперемешку купальщиками и крестьянами, походил на ярмарку. В китайском киоске музыканты исполняли сельскую симфонию сочинения Сен-Ландри. Поль, сопровождавший крестьяну, остановился. «Слушайте», — сказал он, — «это очень красиво». У Малого есть талант? В исполнении оркестра она могла бы произвести сильное впечатление. И тотчас спросил, а вы любите музыку Сударня? Очень. Меня она опустошает. Когда я слушаю любимую пьесу, мне кажется, что первые звуки снимают с меня кожу, распускают ее. Уничтожают и оставляют меня словно ободранного заживо и беззащитного перед потоками звуков. И на самом деле оркестр играет на моих обнаженных нервах, дрожащих от каждой ноты. Я воспринимаю музыку не только слухом, но всем моим телом, вибрирующим с ног до головы. Ничто не доставляет мне такого удовольствия или, лучше сказать, такого счастья. Вы сильно чувствуете. Сказала она, улыбаясь, «Черт возьми, да разве стоило бы жить, если бы не это? Я не завидую людям, у которых сердце заключено в черепаший щит или в кожу гипопотама. Только и счастливы те, которые страдают от ощущений, которые принимают их как удары или наслаждаются ими как лакомствами». «Надо переживать сознательно все впечатления, как радостные, так и печальные, надо насыщаться ими, опьяняться, как самую острую радостью и самым мучительным горем». Она подняла на него глаза, изумленная, как была изумлена уже всю неделю, слушая то, что он говорил. «Уже целую неделю этот новый друг...» Он стал ее другом тотчас же, несмотря на неприязни первых часов, ежеминутно тревожил ее покойную душу и возмущал ее, как возмущают воду, бросая в нее камешки. Он бросал крупные камни в ее дремавшие до сих пор мысли. Отец крестьяны, как все отцы, обращался с нею, как с маленькой девочкой, которой не говорят ничего серьезного. Брат смешил ее, но не заставлял думать. Муж не воображал, чтобы с женой следовало говорить о чем-нибудь, кроме интересов совместной жизни. И она до сих пор жила в сладком и спокойном сне. Этот пришелец поразил ее ум идеями, походившими на удары топора. То был, впрочем, человек, который должен был нравиться женщинам по своей природе, по трепетной остроте своих переживаний. Он умел говорить с женщинами, высказывать им все, заставлял их все понимать. Неспособный к длительному усилию, но умный, вечно страстно влюбленный или страстно ненавидящий что-либо, говорящий обо всем с наивным пылом человека убежденного, переменчивый и восторженный. Он в избытке проявлял темперамент женщины, ее легковерность, ее обаяние, ее подвижность, ее нервность, наряду с большим, деятельным, открытым и проницательным умом мужчины. Вдруг к ним подбежал Гантран. «Обернитесь», — сказал он, — «и посмотрите на читу Анара». Они обернулись и увидели доктора Анара бок о бок с пожилою, толстой дамой в голубом платье. Голова ее казалась каким-то рассадником, так как все виды цветов и растений были собраны на ее шляпе. «Это его жена?» — спросила Кристиана с изумлением. «Но ведь она лет на пятнадцать старше его». «Да, ей 65 лет, бывшая акушерка, с которой он сошелся в промежутке между двумя родами. Впрочем, Это такая пара, которая, по-видимому, с утра до ночи грызется. Они шли к казино, привлеченные криками публики. На большом столе перед лечебным заведением были разложены лотерейные билеты, и Петрюс Мартель вместе с мадмуазель Аделен из Адеона, маленькой брюнеткой, вынимал и читал номера с шарлатанскими зазываниями, тешевшими публику. Маркиз, в сопровождении маленьких Ореоль и Андермата, подошел и спросил, «Остаемся ли мы? Здесь очень шумно». Тогда было решено совершить прогулку по дороге, идущей из Анваля в Ларош-Продьер. Чтобы выйти на нее, они сначала взбирались, идя друг за другом по узкой тропинке среди виноградников. Кристиана шла впереди легким, быстрым шагом. С самого приезда в эти места она чувствовала, что живет как-то по-новому, относясь так деятельно к удовольствиям и к жизни, как никогда. Быть может, купание, делая ее крепче, уничтожая легкое нездоровье, стесняющее и печалищее без особой причины, располагало ее к наслаждению окружающим. Быть может, она чувствовала себя просто возбужденной и приподнятой, благодаря присутствию и остроте ума, незнакомого человека, учившего ее лучше понимать жизнь. Она дышала глубоко, всею грудью, припоминая то, что он говорил ей о разлитых в воздухе ароматах. «Верно то», — думала она, — «что он научил меня чувствовать воздух». И она обоняла все запахи, особенно легкий, тонкий, ускользающий аромат виноградного цвета. Она вышла на дорогу, образовались пары. Андермат и Луиза Ореоль-старшая пошли вперед, беседуя об аренде земель в Аверни. Эта Авернка, истая дочь своего отца, одаренная наследственным инстинктом, знала земледелие точно во всех фактических подробностях, говорила о нем своим умным и милым голоском с той скромностью, которой учили ее в монастыре. Слушая, Андермат поглядывал на нее искоса и находил обаятельной, серьезную девочку, такую следующую и практичную. Временами он повторял ее слова, изумленный. «Как? Неужели цены на землю в Лимане доходят до тридцати тысяч франков за гектар?» «Да, сударь, когда эта земля засажена лучшими сортами яблонь, дающими яблоки для десерта» ведь почти все фрукты, которые едят в Париже, выращиваются здесь, в нашем краю. Он обернулся и с почтением взглянул на лимань, так как с дороги, по которой они шли, была видна обширная долина, вечно окутанная легким голубоватым туманом. Кристиана и Поль также остановились в виду огромной затуманенной долины, такой приятной для глаз, что хотелось смотреть на нее без конца дорога теперь шла обрамленная гигантскими ореховыми деревьями в густой тени которых холодок пробегал по коже она не поднималась уже вверх а извивалась на полусклоне горы покрытым сначала виноградниками а потом зеленой травой вплоть до вершины невысокой в этом месте поль прошептал неужели это некрасиво скажите неужели это не прекрасно и разве этот пейзаж не трогает От него исходит такая глубокая, такая широкая прелесть, что он трогает меня до глубины души. При взгляде на эту долину кажется, что мысль расправляет крылья, не так ли? Она летит, парит, улетает и уносится далеко, все дальше, в те сказочные страны, которых мы никогда не увидим. Взгляните, это чудесно, потому что это походит скорее на призрак, чем на действительность. Она слушала молча, ожидая, надеясь и подхватывая каждое его слово. Чувствовала себя взволнованной, сама не зная чем. Ей в самом деле чудились иные страны, голубые, розовые царства, невероятные, чудесные края, неведомые, всегда желанные, наряду с которыми все остальное кажется ничтожным. Он продолжал. «Да, это прекрасно» потому что это прекрасно. Другие горизонты более поражают, но менее гармоничны. Ах, если б вы знали, что такое красота. Красота гармоническая. Только она и существует на свете. Ничего другого и нет. Но как немногие ее понимают? Какая-нибудь линия тела, статуи или горы, колорит картины или долины — неизъяснимая улыбка джаконды какая нибудь фраза пронзающая вас до глубины души пустяк приравнивающий художника к богу кому из людей понятно это и близко позвольте прочитать вам две строфы из бодлера и он продекламировал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 Кристиана смотрела на него вопросительно, изумленная его лиризмом, не понимая хорошенько, какая необыкновенная мысль заключается в этих стихах. Он угадал, что она думает, и рассердился на себя за то, что не сумел передать ей своего восторга, так как прочел стихи хорошо. С оттенком презрения он сказал — Безумно с моей стороны желать, чтобы вы поняли такого тонкого и трудного поэта. Настанет день, надеюсь, когда вы почувствуете эти вещи так же, как я. Женщины, будучи одарены больше интуицией, чем разумением, легче улавливают сокровенный смысл художественного произведения, когда стараются вызвать в них симпатию. И с поклоном прибавил. Я попытаюсь, сударыня, вызвать эту симпатию. Она не нашла его высокомерным, а странным. Она и не старалась понять пораженное внезапно новым для себя наблюдением. Он был очень изыскан, но слишком широк и высок с чересчур мужественной походкой для того, чтобы можно было заметить с первого взгляда тонкое изящество его туалета». К тому же в лице его было что-то грубое, незаконченное, на первый взгляд придававшее всей фигуре тяжеловатый вид. Но, привыкнув к его чертам, в них находили прелесть, могучую и острую красоту, которая временами становилась мягкой вместе с нежными переливами его обычно глуховатого голоса. Кристиана сказала себе, заметив, как он был изящен. Решительно. Качество этого человека нужно открывать постепенно, одно за другим. В эту минуту к ним подбежал Гантран, кричавший. «Сестричка, эй, крестьяна, остановись!» Догнав их, он сказал, не переставая смеяться. «Ох, подойдите послушать маленькую Ореоль. Она бог знает, до чего комична и умна. Папа удалось ее расшевелить, и она рассказывает припотешные вещи. Подождите их!» Они стали ждать маркиза, шедшего с младшей из девушек Шарлоттой Ореоль. С детским одушевлением и лукавством рассказывала она разные деревенские истории, передавая наивность и грубость крестьян. Подражала их движениям, медленной походке, степенным словам и бесконечным, черт побери, передразнивая игру их физиономий, отчего ее красивое, умное личика становилось еще очаровательнее. Живые глаза блестели, довольно большой рот раскрывался, обнаруживая прекрасные белые зубы. Слегка вздернутый носик придавал лукавый вид, и она была свежа, как цветок, так что хотелось коснуться ее губами. Маркиз, проживший всю жизнь в деревне, Кристиана и Гантран, выросшие в родовом замке среди толстых, гордых нормандских фермеров, которых иногда приглашали к господскому столу, и дети которых, товарищи господских детей по первому причастию, дружили с ними, умели говорить с деревенской девочкой на три четверти уже светской барышней, с дружеской откровенностью и верным сердечным тактом, пробуждавшим в ней веселость, и доверие. Андермат и Луиза шли назад, дойдя до деревни и не пожелав войти в нее. Все уселись у подножья дерева на склоне рва, поросшего травой. Сидели долго, говорили тихо обо всем и ни о чем в какой-то счастливой, ленивой истоме. Порой проезжала телега, запряженная парой валов, с опущенными под ермом головами, впереди которой шел крестьянин, худощавый, в огромной черной шляпе, направляя коров концом тонкой, словно дирижерской палки. Крестьянин снимал шляпу и кланялся маленьким ореоль. Девочки звонкими молодыми голосами отвечали дружеским «Здравствуйте». Становилось поздно, и все вернулись домой. Когда подходили к парку, Шарлотта Ореоль закричала. «Ах, пляшут, пляшут!» Действительно плясали деревенский авернский танец на старый авернский мотив. Крестьяне и крестьянки ходили и подпрыгивали, стараясь делать грациозные движения, кружились и кланялись. Женщины двумя пальцами приподнимали с каждой стороны юбки, мужчины махали руками или округляли их, как ручки корзин. Однообразный и приятный мотив, казалось, тоже приплясывал в свежем вечернем воздухе. Звучала все время одна и та же фраза, которую визжа наигрывала скрипка, а другие инструменты оттеняли ее ритм, придавая ей еще более игривости. Музыка была простая, деревенская, веселая и безыскусственная, подходившая к тяжелому деревенскому минуэту. Пробовали танцевать и купальщики. Петрюс-Мартель прыгал перед маленькой Аделен, манерной, как балетная танцовщица. Комик Лапальм выделывал какое-то хитрое па вокруг кассирши, по-видимому, взволнованный воспоминаниями о балах Бюлье. Но вдруг Гантран увидел доктора Анара, плясавшего от всего сердца классический авернский танец, как чистокровный авернец. Оркестр умолк. Все остановились. Доктор подошел и поклонился маркизу. Он оттирал лоб и отдувался. «Хорошо иногда помолодеть», — сказал он. Гантран положил ему руку на плечо и сказал со злой улыбкой. «Вы мне не говорили, что женаты». Доктор перестал вытирать лицо и ответил серьезно. «Да, женат. И притом весьма неудачно». «Как?» «Я говорю, женат неудачно. Никогда не делайте этого безумства, молодой человек». «Почему?» «Потому. Вот уже двадцать лет, как я женат, и что же? Не могу привыкнуть. Каждый вечер, возвращаясь домой, говорю себе, «Ба, эта старая дама все еще здесь. Она, по-видимому, никогда не уйдет». Все рассмеялись. Так серьезно и убежденно он говорил. Но колокол в отеле звал к обеду. Праздник кончился. Луизу и Шарлотту Ореоль отвели в родительский дом и, расставшись с ними, заговорили о них. Все находили их прелестными. Один только андермат предпочитал старшую. Маркиз сказал, «Да чего гибко женская натура? Одно соседство отцовского золота, употребление которого они еще не знают, превратило этих крестьянок в дам». Кристиана спросила Поля Бретеньи, «А вы которую предпочитаете?» Он прошептал, «О, я на них и не смотрел, не они мне нравятся». Он произнес эти слова еле слышно, она ничего не ответила.